Глава 23. Когда фильм закончился, я сказал восторженным зрителям. А теперь я вам покажу другой фильм. О войне. Фильм американский. Поэтому война там не наша, а та, что была во Вьетнаме. Я хочу, чтобы вы попытались понять, что это такое вообще – война. Пацаны с готовностью покивали, хотя, скорее всего, до них дошло только слово «американский». Я больше не стал читать имнотации, а просто поставил кассету с фильмом Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». И с удовольствием посмотрел его вместе с учениками. Странно, что его не показывали в СССР, ведь это одно из главных разоблачений американской военщины. И вообще зря советские чиновники упускают возможность бороться со своим идеологическим противником его же оружием, используя западную культуру, а не запрещая ее. Может, я чего-то не понимаю, но именно запреты делали такой привлекательной их музыку, кино и одежду. Из своей первой юности я помнил, как на комсомольских собраниях нас стращали тем, что носить заокеанские джинсы – это значит лить воду на мельницу империализма. А не проще ли было закупать их побольше и продавать подешевле, чтобы все эти Левайсы, Монтаны и прочие ранглеры перестали быть элементами красивой жизни, а превратились бы в обычные синие штаны. Когда апокалипсис завершился, я отправил своих учеников и воспитанников по домам. Расходились притихшие. А может быть, стеснялись при мне выразить обуревавшие их эмоции. И сейчас, выйдя на улицу, начнут орать, подражая американским капралам и устраивать дурашливые спарринги, словно персонаж Брюса Ли со своими врагами. В спортзале я бы эту самодеятельность присек. Но за пределами школы моя власть кончается, пусть дурачится, возраст такой. Оставшись один, я завалился на боковую, выходных у меня опять, считай, не было. И непонятно, когда будут, разве что на весенних каникулах. Утром в учительской ко мне подошел Карл. Супруга моя осмотрела подвал и не просто осмотрела, а все обмерила, ощупала и едва ли не обнюхала. И сейчас у нее в голове варится идея, так что думаю, вскоре появятся уже более конкретные эскизы. Отлично, откликнулся я. Главное пусть определится с тем, какие понадобятся материалы. Об этом можешь не беспокоиться, она и смету составит. Ну и превосходно. Случился у меня разговор с Витьком. На большой перемене он подсел ко мне в столовой. Похоже, это становится у нас с ним основным способом выхода на связь. Ковыряя вилкой остывшие макароны с гуляшом, он пробурчал. «Почему не сообщил о нападении?» «О каком нападении?» — удивился я. «Потому что уже подзабыл о стычке с хулиганами». «Вчера я забрала Борзикова с ножевым ранением в руку. У него началось воспаление. Борзиков показал, что это ты его ударил ножом. А ведь я его предупреждал, что если он к врачам не обратится, достукается до заражения крови». «Так это действительно твоя работа?» «Моя? Разве я отрицаю?» Подошли три отморозка. борзой, с цепкой, Фомка с финкой, Сарай с дрыном. Начали права качать, пришлось отобрать у Фомина ножик и кинуть его в Борзикова, чтобы не получить велосипедной цепью. Сарай благоразумно сделал ноги, вот и все. «Ладно, об этом ты следователю расскажешь», отмахнулся Курбатов. «Только мне надо было сразу сообщить». «Эдвин не успокоится, пока не живет меня со свету. Ну или пока вы его не возьмете, сказал я. Возьмем, буркнул трудовик. — Только их всех надо сразу брать, чтобы не успели следы замести и по всей цепочке. А это не так-то просто. До сих пор непонятно, откуда здешние цеховики берут лейблы для своих подделок. Ясно, что из-за границы, но кто их приводит в Союз и через кого они попадают в Литейск? Вот наши информаторы сообщают, что шьется новая партия шмоток с подлинными лейблами. Откуда они у нас взялись, неизвестно. «Большая надежда на твое сотрудничество с Ильей Ильичем!» Я угрюмо кивнул. Мне было известно имя человека, который являлся передаточным звеном, но я не мог его назвать. Еще и потому, что, назови я фамилию будущего бывшего тестя, придется назвать и фамилию Машуни. Затаскают девчонку, которая ни сном, ни духом. Как она докажет с ее-то профессией, что не имеет отношения к делам цеховиков? Разве что это подтвердят сами цеховики, когда их начнут допрашивать. А зачем им это? Уже если тонуть, то лучше потянуть за собой других. Так что я лучше помолчу. Не лейблы камень преткновения, а сам факт подпольных цехов в Союзе. Я не особо их осуждаю, ведь порождены они спросом и дефицитом. Продукция, сшитая по лекалам, утвержденным Минлегпромом, однообразная, однотипная и зачастую вовсе страшная. А людям хочется пофарсить в модной одежде. Где же ее взять? Форца тоже не восполняет потребности и дерут за три втридорога. Вот и появились в СССР цеховики — предки современных предпринимателей. Кстати, подумав о Маше, я по странной ассоциации вспомнил, что собирался перевести деньги матери Санька. И после окончания уроков потопал на почту, где отправил перевод на тысячу рублей. Мог бы и больше, но не хотелось лишних вопросов. Буду отправлять понемногу из разных почтовых отделений. А вернувшись домой, позвонил Вершковой, надо же узнать, как у нее дела. Машуня предложила встретиться, но так как она засиживается на работе, то попросила заехать к ней. Делать вечером в понедельник мне было все равно нечего, и я отправился на швейную фабрику. Таксист высадил меня у ворот, и я сунулся на проходную. Старичок-вахтёр пускать меня не хотел, пришлось потребовать, чтобы он позвонил в конструкторский отдел. Дедуля, видать, любил названивать по телефону, поэтому взялся за это дело с чувством, с толком, с расстановкой. Он долго искал в своем грозбухе нужный номер, потом обстоятельно его набирал, медленно, почти с наслаждением, проворачивая диск и задерживая свой заскорузлый палец в каждом номерном отверстии. «Алло!» — наконец произнес он. «Конструкторский, говорит вахтер Стрелянный. У меня тут молодой человек, Данилов. К Вершковой просится. Пущать? Ага. Ну, отбой!» Положив трубку, он вытащил штырь, который удерживал вертушку, до да более знакомое мне устройство, и пустил меня на территорию фабрики. В прошлом году мы уже были здесь вместе с Рунги, так что я помнил, куда идти. Отворив дверь конструкторского отдела, я увидел две фигуры, слившиеся в объятиях. Услышав, что я вхожу, они отшатнулись друг от друга. При этом девушка это была Машуня, покраснела до корней волос. А мужик посмотрел на меня, как на досадную помеху. «Знакомьтесь», — смущенно пробормотала Вершкова. Это Саша. Мужик криво улыбнулся, протянул холёную руку. Пожать у него было, как у вареного окуня. «Андрей!» Я ответил на это с позволения сказать рукопожатие, ощущая одновременно и разочарование, и облегчение. «Ну что ж, баба с возу!» а «Значит, Машуня не слишком-то по мне скучала. Для чего же тогда она меня позвала, если у нее теперь есть свой самовар?» Лет эдак тридцати пяти. И самовар этот продолжал меня рассматривать с любопытством. И чего ему от меня надо? — Ты как, Маша, освободилась уже? — спросил я, не удержавшись от ехидства. А то я могу и за дверью подождать. Вершкова стала совсем пунцовой. — У Марии есть еще кое-какие незаконченные дела, — проговорил Андрей. — Если не возражаете, Александр, я бы хотел с вами поговорить с глазу на глаз. — Ну что ж, если у тебя коньячок найдется, можно и потолковать. — Тогда прошу ко мне. Мы вышли с ним из конструкторского отдела и потопали по коридору. Навстречу попадались другие сотрудники, все они почтительно здоровались с Андреем. Видать, он из начальников. А когда мы подошли к обитой кожзамом двери, на которой красовалась табличка «Зам директора по сбыту Т. Серушкин А.А». Я допёр, что мой новый знакомец и есть тот самый Антипыч. Не, ну надо же, а я думал, ему лет шестьдесят. Чего только не бывает. Прошу в мой кабинет, пробормотал тот и отпер дверь ключом. Я вошёл. Кабинет как кабинет. Приходилось видеть и посолиднее. А здесь полированное дребедень с ДСП, полудохлая герань на подоконнике, поставленные буквой Т столы и стулья, расставленные вдоль стола для совещаний. Хозяин кабинета вынул из шкафчика бутылку, пару рюмок и блюдца с увядшими ломтиками лимона. Налил коньячок, пригласил садиться. Всем своим видом Антипыч демонстрировал скромность и радушие. «Интересно, для чего я ему понадобился?» «Я пригубил коньячок». «Ну, слушаю», — напомнил я товарищу Серушкину, «что пришел сюда не только коньячок глушить». — Хочу поблагодарить за то, что привезли посылку от моего московского приятеля, — заговорил он. Сумка была очень тяжелой, и Марии нелегко было бы ее носить. — Зачем же поручать невесте таскать такую тяжесть? — спросил я. — Ведь Машу не твоя невеста, не так ли? — Ну, невеста — это сильно сказано, — оскладился Андрей. — Мы скорее нежные друзья. — Ты учти, нежный друг, — проговорил я. Что в нашем роду за честь девушки принято блюдить? И если что, головой ответишь. — При чем тут ваш род? Ну как же, Маша моя троюродная сестра. Она дочь племянника моей сводной бабушки. — Чепуха какая-то, — пробормотал Антипыч. — Но, впрочем, ладно. Уверяю вас, что я ведусь с ней как джентльмен. — Ладно, — отмахнулся я. — Выкладывай, что там у тебя? — Скажите честно, вы открывали сумку? Конечно, ответил я. Мне же пришлось ее брать в самолет. Но ну, так значит вам известно ее содержимое. Фирменные лейблы. И вы догадываетесь, для чего они нужны? У меня самого в школе такие штаны были, сказал я. Шиты нашими умельцами, а лейбл от Монтаны. Ну вот и превосходно. Обрадовался жених Машуни. Значит, вам ничего объяснять не надо. И все-таки потрудитесь. «Ну, нам нужно будет время от времени привозить такие сумочки из Москвы. Адрес вы знаете, командировки за наш счет, но ну и оплата весьма достойная. Сколько же вы отвалите от щедрот? Две штуки за командировку?» «Нехило», — присвистнул я. «А если меня повяжут, сколько за каждый год на кичи я буду иметь?» «Ну, зачем так мрачно смотреть на вещи?» — воскликнул он, подливая мне коньячку. «Так сколько?» «Это зависит от того, как ты будешь вести себя на суде», — перешел на ты, Антипыч. «Возьмешь все на себя необидимо, начнешь трещать безумолку, сам понимаешь». «Ладно, Антипыч», — пробормотал я, — «подумаю». «Родственница-то моя в курсе твоих делишек, жених?» «Нет, что ты, она же комсомольский херувимчик». «Ну вот и не тяни ее в свои грязные делишки, а то обижусь». «Наши, наши грязные делишки. Грязные, но денежные». «Это мы еще будем поглядеть», — я поднялся. «Машуне привет, джентльмен». Я двинулся к выходу. Свершковой мне гулять расхотелось. Я, как и всякий мужик, собственник по натуре. Если девка к другому ластится, пусть он ее и гуляет. Меня сейчас куда больше интересовала причина откровенности товарища Сирушкина. Что это? Очередная проверка или банда решила затянуть мне петлю на шее, чтобы уже не рыпался? Вот уж об этом я с удовольствием доложу Витьку, коль он сам напрашивается. Я сел в автобус, который развозил по домам смену, и доехал на нем до центра, а оттуда пешком добрался до дома, где живет Курбатов со своей конспиративной женой. Дверь мне открыл сам трудовик, чему я удивился. «Привет», — сказал я, когда он впустил меня в прихожую. «А где Фрося?» «Виделись уже», — буркнул он. «А ты ко мне пришел или к ней?» Шутите, изволите». Ну а что ты, парень холостой? Ладно тебе, хмыкнул я, я у друзей женщин не отбиваю. К твоему сведению, она замужем у нее трое детей. Умолкаю, умолкаю. Ну, рассказывай, зачем пришел. Что, даже чаем не нальёшь? — Так разувайся, что стоишь? Короче, Витя. Только что состоялся мой разговор с гражданином Сирушкиным. Я думаю, тебе не надо объяснить, кто это. А, замдиректора швейной фабрики по сбыту. — кивнул Курбатов. — Ну и что, он тебе предложил? — Стать курьером, возить за две штуки из Москвы те самые леплы. Вот чёрт! — И ты согласился? — сказал, что подумаю. — Осторожничаешь. Ну и правильно, не спеши с ответом. — Однако помни, что это наш шанс узнать ответ на главный вопрос. — Я понимаю, — сказал я, — потому и сообщил тебе. — Молодец! — похвалил меня трудовик. До чая так дела и не дошло. Я не стал рассиживаться, трудовик протянул мне руку. Ладно, до завтра. Пока. Он запер за мною дверь, и я поплелся к себе: От судьбы не уйдешь. Сколь бы я ни молчал о гражданине Арабове истина все равно всплывет. Значит, мне надо не прятаться от проблемы, а идти им навстречу. Сам же учил Серегу. Хреновый тот учитель, который не следует собственным советам. Вскрыть канал поставки лейблов, но вывести из-под удара будущего бывшего тести. Сделать это придется в первую же командировку, потому что второй, скорее всего, уже не будет. Приняв это решение, я сразу повеселил. Со мной так всегда бывает. Неопределенность оставляет в душе муть, а стоит принять решение, и все становится на свои места. Вернувшись домой, я поел, что отыскал в холодильнике, потом завалился на диван с томом Дикинса. Здорово порою никуда не спешить, ни о чем не думать, вчитываясь в строки, написанные больше ста лет назад, когда и жизнь, и смерть были другими, менее суетливыми. С книжкой я и уснул. Утром пришлось лезть под душ, бриться и завтракать почти одновременно. Школьная суета затянула с первого урока. Тем более, что погода радовалась солнцем и не очень крепким морозом, так что все занятия пришлось провести на свежем воздухе. Я даже слегка подмерз, согревался в столовке чаем, хотя не отказался бы и от чего-нибудь покрепче. И тем не менее я был счастлив. А тут еще Карл на большой перемене показал эскизы интерьера будущего клуба. Гретхен постаралась учесть интересы ребятни. Получилось нечто среднее между рубкой космического корабля и мостиком каравеллы. Круть! К такому клубу, само собой, напрашивалось название «Романтика». Да и было оно вполне в духе времени. Правда, всю эту красоту еще предстояло воплотить в реальность. Показал Рунги примерный список необходимых материалов. Кроме разнообразной краски, мела, олифы, проводки, лампочек, Требовались металлические уголки, профили, стеклопластик, оргстекло и так далее. В эти времена нельзя было зайти в магазин, стройматериалов и купить все, что нужно. Придется доставать. «От века я не отстаю, все время что-то достаю», — машинально напел я. Карл посмотрел на меня с удивлением, и я прикусил язык. Фильм «Спорт Лото 82» выйдет на экраны самое меньшее через год. Не исключено, что песенка эта даже еще не написана. Осторожнее надо быть, товарищ Данилов. Я взял у друга список, чтобы накануне обдумать, с кем следует связаться, чтобы раздобыть все это, и вспомнил, что Ниночка записывала в свой конду это не просто фамилия родителей, которые привели свою малышню на занятия по карате, но и то, чем они могут оказаться полезными. Молодец, девчонка. «Ну что ж, начнём доставать потихоньку», — сказал я. «Поражаюсь твоей уверенности», — проговорил Рунги. «Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Ты лучше скажи, как там Серега. Я его, конечно, видел на уроках, но поговорить толком не получилось. Он даже на просмотр кино ко мне не пришел вместе с другими». «Да вроде неплохо все, Хороший парнишка, по дому помогает. После школы занимается, уроки делает. Меня одно только беспокоит. Мы же ему чужие, у него мать есть». Рано или поздно ему все равно придется возвращаться к ней. В общем, двусмысленное какое-то положение». «Я тебя понимаю», — откликнулся я. «Такую мать по-хорошему вообще бы родительских прав лишить. Да вот только этим можно так травмировать пацана, что вся жизнь его может пойти наперекосяк». «Мы с Гретхен тоже часто об этом говорим», — вздохнул Карл. «Тупиковая ситуация». «Его маманю надо бы отдать на перевоспитание», — сказал я. «Ты же понимаешь, женщина с расшатанной психикой. Она за свои собственные поступки отвечать не способна. Да уж, приходилось видеть». «Мне тоже», — пробурчал он. «Когда?» — удивился я. «Вчера. Подкараулила неподалеку от школы. Сначала начала конючить, потом угрожать, потом попросила денег». «Надеюсь, ты ей не дал ни копейки?» «Разумеется». «Вот и правильно», — кивнул я. Ладно, попробую еще раз ее посетить.